Опасный архипелаг. Глава девятая. Водоворот. В какой-то момент кровать качнула. Марианна полубессознательно повернулась на другой бок и уткнула нос в подушку, думая так избавиться от не особенно приятного сна. Но кровать продолжала качаться, и она сообразила, что уже не спит. В это же время раздался скрип какой-то части такелажа, и она вспомнила, что находится в море. Она недовольно посмотрела на поблескивавший медью окантовки иллюминатор. За ним сквозь летящие брызги волн проглядывал серый день. Солнца не было, слышался пронзительный свист ветра. В грозовом июле Адриатика имела вид осенней ворчуньи. Как раз подходящая погода для начала такого путешествия, грустно подумала Марианна. Вопреки тому, что заявил Езон, они покинули Венецию только вечером. У Корсара снова пробудилось желание к полуконтрабандной торговле, которая, кстати, так плохо удалась во Франции, и он провел день в погрузке небольшого количества венецианского вина. Несколько десятков бочонков. Вальплицеллы и Бардолину, из которых он рассчитывал извлечь прибыль на турецком базаре, где верность с законом Корана не всегда тщательно соблюдалась и где иностранные торговые агенты имели обширную клиентуру. Не говоря уже о самом великом повелителе, который проявлял большую склонность к шампанскому. Таким образом, заявил Корсар Жалеваль, у которого скорее позабавило, чем шокировала эта жажда наживы, путешествие не будет для меня бесплодным. Так что они отчалили в наступающие ночи, когда загорелись огни Венеции, и город пробуждался для веселой ночной жизни. Изон Бафор ожидал пассажиров у наружного трапа. Он встретил их слишком почтительным приветствием, от которого у Марианы одновременно и похолодело сердце, и пробудился гнев, достаточный, чтобы восстановить ее боеспособность. вступая в предложенную им игру, она вздернула свой очаровательный носик и с иронией взглянула на Корсара. «Мы опоздали к назначенному часу, капитан? Или, возможно, я вчера плохо поняла?» «Вы абсолютно правильно поняли, сударыня», — пробормотал сквозь зубы и зон, чье явно плохое настроение все-таки не дошло до светлейшего сиятельства и обращения в третьем лице. «Это мне пришлось по коммерческим причинам задержать отплытие» прошу вас извинить меня но позвольте учесть также что этот бриг не военный корабль и если вам требуется военная точность лучше попросите фрегат у вашего адмирала гантома не военный корабль я вижу там пушки по моему не меньше двадцати для чего же они вам охотятся на китов сладеньким голосом спросила марианна Эта небольшая пикировка, очевидно, сильно подействовала на нервы моряка, который сжал челюсти и кулаки, но вынудил себя к сдержанности, несмотря на явное желание спровадить пассажирку подальше. «В настоящее время, сударыня, любой торговый корабль должен быть готовым к защите, хотя вы об этом и не можете знать». Молодая женщина, похоже, решила доконать его. Ее улыбка стала еще приветливей. — Я многого не знаю, капитан, но пусть меня повесят, если этот корабль торговый. Даже слепому видно, что он построен, чтобы мчаться по морям, а не тащиться с полным брюхом. — Верно, это корсар, — закричал Язон, — но корсар нейтральный, и если нейтральный корсар хочет заработать на жизнь во время проклятой блокады вашего проклятого императора, ему надо заниматься торговлей. Теперь, если у вас нет больше вопросов ко мне, я хочу показать вам вашу каюту. Не ожидая ответа, он повел ее под драйной палубе, где медные части сверкали в свете фонарей. И в своем возбуждении сбил с ног худощавого, одетого в черное человека среднего роста, который вышел из зарубки. — О, вы, Джон! Простите, я вас не заметил! — извинился он, принужденно улыбнувшись. — Сейчас я вас представлю. Княгиня, перед вами доктор Лейтон, судовой врач. Княгиня. «Коррадо Сант-Анна!» — добавил он, умышленно делая ударение на имени. «У вас на борту есть врач?» — воскликнула искренне удивленная молодая женщина. «Вы очень заботитесь о своих людях, поздравляю вас, капитан, но почему вы никогда не упоминали об ученике Скулапа в составе вашего экипажа?» «Просто потому, что его не было» и я неоднократно жалел, что лишен помощи моего друга Лейтона. Его друг? Марианна посмотрела на бледное с оттенком желтизны лицо врача. У него были светлые, неопределенного цвета глаза, глубоко посаженные, глаза пронизывающие и оценивающие, холодное давление которых она ощутила на себе. С легкой дрожью марианна подумала, что у воскресшего Лазаря должна была быть такая голова. Молча, без улыбки, врач поклонился ей, и она инстинктивно почувствовала, что не только не понравилось этому человеку, но что он полностью не одобряет ее присутствие на корабле. Она решила, что в будущем лучше по возможности избегать доктора Лейтона, Ибо у нее не было ни малейшего желания видеть это мертвое лицо. Но, естественно, оставалось узнать, до какой степени доходит дружба Язона с этим мрачным субъектом. В то время как Жолеваль отправился занять помещение на полуюте, а Грак в носовую часть к экипажу, Марианна с Агатой расположились в ярусе кают. Войдя в свою, молодая женщина ощутила легкий укол. Она была заново отделана и явно для женщин. Дорогой персидский ковер покрывал новощенный пол из красного дерева. Красивые туалетные принадлежности занимали предназначенный для них столик. И сине-зеленые занавеси из стесненного шелка закрывали иллюминаторы и койку, где пышились пуховые подушки они так наглядно свидетельствовали о нежной заботе влюбленного человека что марианна почувствовала себя взволнованной это помещение приготовлено чтобы здесь ей было хорошо чтобы она познала свое счастье но она мужественно отогнала умиление пообещав себе все таки поблагодарить хозяина корабля за его предупредительность завтра ибо остаток вечера ни марианна ни ее горничная не оставляли каюту Они занялись размещением багажа и собственным устройством, занявшим много времени. Агата, в свою очередь, получила койку и туалетный столик в крохотном закоулке с одним иллюминатором рядом с каютой хозяйки. Она заняла его с некоторым недоверием, так как море определенно вызывало у нее страх. Марианна растянулась на койке, зевнула но в конце концов села на морщи в нос. Внутри корабля царил странный запах. Очень легкий, правда, но, пожалуй, неприятный, который она не могла точно определить. Она заметила его, едва войдя, и это удивило ее, ибо такой затхлый запах, ассоциировавшийся с залежами старой грязи, казался немыслимым, насиявшим чистотой корабля.